Глава вторая. Паразитарные хитросплетения. Читает Марина Бакина. Я, паразитическая оса-наездник и мои сёстры образуем группу из нескольких тысяч видов. Одна из характерных черт которой обычай откладывать яйца в хозяина, состоящего пищевым складом для нашего потомства. Большинство из вас уже, вероятно, решили, что это роднит нас с предыдущим рассказчиком, ленточным червём. И несмотря на смехотворно малое сходство, не моргнув глазом, причислили нас к общей группе паразитов. Никого не желаю ужалить, хочу спросить, какая муха вас укусила, если вы, не разобравшись, объединяете нас с этими вульгарными лентами, впитывающими содержимое вашего кишечника. Нечего и говорить, как сильно ужалена моя гордость. Разве можно равнять меня с ничтожеством, щидящим своих жертв? Знайте же, что хозяин, приютивший деток огромного большинства моих сестёр, обречён на мучительную смерть. Голодные личинки сожрут его заживо. Кой-кто из ваших учёных, несомненно, под впечатлением от нашей безжалостной эффективности предпочитает называть нас не паразиты, а паразитоиды. Еще одна жалкая уловка — только бы не признавать, что нас следует причислить к гораздо более блистательной лиге хищников. Знаю, что для вас лучшие хищники это львы, якобы цари зверей, и подобные им букашки. Но пусть мне всё-таки объяснят, почему наше кровожадное детство, когда мы пожираем хозяина изнутри, оставляя лишь пустую оболочку, не даёт нам права вступить в этот элитарный клуб. Чувствую, наконец-то, я задела вас за живое. Вам не терпится поспорить? А давайте. Вы возразите, что в отличие от львов, которые, сомкнув челюсти, сразу же убивают свою жертву, я долгое время поддерживаю с хозяином тесную связь. На это я отвечу, что тогда, с этимологической точки зрения, меня полагается квалифицировать как симбионта. Симбиоз по древнегречески жить вместе, хотя такой жизни, как у моего хозяина, не пожелаешь и врагу. А, -а, -а у вас не осталось жала, чтобы вонзить его в меня. Вы смущены, не так ли? И теряетесь, какой наклеить на меня ярлык? Паразит, хищник, симбионт? Слово за слово, и мне уже удалось заставить вас усомниться в ваших излюбленных определениях и категориях. Вероятно, вы задаётесь вопросом, что за осиное гнездо вы разворошили? Хватит мямлить, Давно пора пересмотреть термины и понятия, которыми вы пользуетесь для определения межвидовых отношений, хотя чаще всего они пригодны лишь для удовлетворения вашей навязчивой идеи всё классифицировать. Об искусстве грамотно нас классифицировать. Категории, предлагаемые вами для описания межвидовых взаимодействий, часто основаны на каком-то одном критерии. Так, если учитывать только длительность взаимодействия, можно различать виды, чьи отношения непродолжительны, как у льва и его жертвы. и виды склонные к длительным отношениям, как у меня и моих сестёр, из-за своих садистских предпочтений, предпочитающих умерщвлять хозяина медленно и мучительно. Если же добавить критерий близости, то моя жизнь послужит прекрасным примером тесных и длительных отношений, то есть симбиоза в строгом смысле этого слова. В то же время можно и даже нужно принимать во внимание последствия взаимодействий между видами партнёрами. Тут мы имеем широкий спектр: от дружеского сьюсюканья, симбиоз или мутуализм, до взаимной жестокости, конкуренции, с вялым и спокойным нейтрализмом где-то посередине. С этой точки зрения, и взаимодействие льва и газели, и мои взаимоотношения с хозяином относятся к одной и той же категории эксплуатации, когда один вид существует за счёт другого. Но можно добавить и другие критерии, расширяющие спектр: необходимость взаимодействия, обязательно-необязательно, не обязательно. его стабильность, постоянно-временно, природа обмена ресурсами, пища, транспорт, сервисы и так далее. Учитывая максимум критериев, меня можно описать как вид зависимого, паразитирующего симбионта хищнической направленности, временно использующего пищевые ресурсы, предоставленные колорийными органами хозяина. К чему весь этот словесный понос, если вывод напрашивается сам собой? Я замечательно с любой точки зрения Согласимся, что лишь при помощи подобной графомании удаётся сколько-нибудь достоверно наметить контуры определения паразитизма, заключающегося в длительных биологических отношениях, при которых один из протагонистов, паразит, извлекает выгоду в виде пищи, укрытия и воспроизводства из хозяина. Столь длинные этикетки, вероятно, способны вас успокоить и создать ощущение наиболее точного описания действительности. Но все же посоветую вам оставаться на чеку и в наблюдениях и выводах отдавать предпочтение интуиции, а не автоматизму. В вас убедят несколько примеров. Первый касается трогательных взаимоотношений между симбионтами, оказывающими друг другу разного рода услуги. Не стану впиваться вам в мозг, но всё же хочу заметить, что за этими идиллическими отношениями, достойными диснеевских мультика, кроется ни что иное, как ложь. Вспомните моих жужжащих дальних родственников, шмелей и пчёл, ваших любимчиков, поддерживающих с растениями так называемые отношения мутуализма. Они пасутся на цветах в обмен на услуги по опылению, перенося пыльцу с тычинок одного растения на пестик другого. Как вы определите их взаимоотношение, принимая во внимание, что некоторые шмели и пчёлы съедают львиную долю пыльцы или того хуже, взимают дань с цветов разных видов, резко снижая выгоду, которую растения получают от подобного партнёрства. В то же время некоторые растения, меняя продолжительность цветения, значительно ограничивают урожай, пожинаемый этими насекомыми. Довольно лицемерить. Пора принять реальность такой, какая она есть. В подобных взаимных отношениях каждый партнёр абсолютно эгоистичен, а мутуализм есть ни что иное, как эксплуатация друг друга, иными словами, взаимный паразитизм. Второй пример как раз и позволит мне показать, что иногда хозяин, предоставляющий услуги, сам ведёт себя как паразит. Именно на эту мысль наводят сомнительные нравы гигантских водяных лилий рода Виктория, растущих в Амазонии. Без зазрения совести они захлопывают лепестки, захватывая в плен насекомых, привлечённых их навязчивым ароматом. Таким образом, эти водяные лилии удерживают пленных несколько часов, чтобы те целиком от усиков до брюшка вымозались в пыльце. Затем пленных освобождают, но они ещё не раз, одурманенные сладким запахом цветов, окажутся в ловушке и продолжат опыление. Только представьте муки этих несчастных, если кто-то из них страдает клаустрофобией. В заключение моих семантических экзерсисов буду великодушной. Паразитическое, паразитоидное, хищное. Называйте меня как хотите. Но взамен я оформленным образом запрещаю сравнивать меня с комарами. Вот только не стройте из себя невинных овечек. Уж я-то знаю, что большинство из вас, не краснее, называют этих вульгарных насекомых паразитами. А с какой стати, я вас умоляю? Разве комары сосуществуют с хозяевами? Разве они когда-нибудь утверждали, что способны убить свою жертву? Позвольте мне описать их ограниченные возможности. Начнём с того, что среди этих так называемых паразитов крови жаждут только самки. Да и те ни что иное, как жалкие микрохищницы, которые, насладившись своей крошечной порцией красных кровяных клеток, бросаются на утёк. Единственная угроза, которую они представляют для своей жертвы, состоит в том, что они сами того не желая, могут передать ей настоящего паразита, такого как вирус или возбудитель малярии. Комары вовсе не заслуживают звания паразита. Они даже не векторы, переносчики паразитов. С чисто функциональной точки зрения, они окончательные хозяева плазмодиум, паразита, вызывающего малярию, а его переносчики вы сами. В искусстве красиво устроиться. Ну а теперь прочь семантические страсти. У меня множество других, насущных забот. В первую очередь, мне предстоит решить Как выстроить внутреннее пространство и интерьер, где именно у меня будет детская, какому хозяину доверю я своих милых деток и в какой части хозяина им будет привольно. Устроить ли их как Хемена Эпиметес, Аргирофага, во внутреннем дворике с живописным видом на окрестности или как Катезе Гломерата, выбрать для них комфорт мягких внутренних тканей. Первая разновидность ос откладывает одно яйцо прямо на брюшную полость паука. После вылупления личинка, снабжённая острыми клыками, впивается в хозяина и постепенно высасывает из него жизненные соки. Во время метаморфозы личинка готовится плести собственный кокон, но прежде она вынуждает паука соткать паутину, которую использует в личных целях, а не за тем, чтобы хозяин питался пойманными насекомыми. Такая паутина прочнее обычной, в ней меньше спиц и больше волокнистых переплетений, и она хорошо защищает кокон от хищников. Паутину этого типа паук обычно приберегает для собственной линьки. В благодарность за эту чудесную паутину личинка полностью высасывает паука, чья пустая оболочка падает на землю или жалостно повисает на последней шалковой нити. Самка Котезия гламирата откладывает десятки яиц в гусеницу, которую она по доброте своей предварительно парализует. Вылупившиеся личинки в прямом смысле слова купаются в еде, которой питаются несколько дней, стараясь не повредить жизненно важных органов гусеницы, чтобы она продолжала есть. И таким образом, снабжалой пищей эти внутренние ясли. Метаморфоза происходит снаружи, и чтобы выбраться на волю, созревшие личинки выгрызают себе дорогу в тканях гусеницы. При выборе жилья мы, как и все паразиты, следуем традициям, передающимся из поколения в поколение. Заветы предков имеют для нас решающее значение. Тут важен не только комфорт, но и стратегия. Мы играем в кошки-мышки с владельцами приглянувшегося нам жилья, которое они редко отдают по собственной воле. Обнаружив захват территории... Хозяин, не раздумывая, прибегнет к силам правопорядка, своей иммунной системе, чтобы прогнать нас с двора, как зачумлённых. Но и тут дотошные люди, осознавшие важность проблемы, не устояли перед соблазном очередной классификации. Используя на сей раз критерий места нахождения, они разметали паразитов по разным категориям. Эти паразиты живут на поверхности тела хозяина и находятся в непосредственном контакте с внешней средой. Мезопаразиты предпочитают комфорт внутренностей хозяина, но сохраняют возможность выбираться наружу через одно или несколько отверстий. Наконец, самые скрытные из нас эндопаразиты, обитают в полностью закрытых помещениях. Ну а самые завзятые отшельники получили почетное звание эндоцитопаразитов, поскольку селятся в клетках тканей хозяина. В последнюю категорию входят в основном вирусы, бактерии и прочие одноклеточные организмы, чьи размеры позволяют им обосноваться в столь ограниченном пространстве. Но не думайте, что они не способны иногда переквалифицироваться в эктопаразитов или мезопаразитов. Доказательством тому служит бульон из бактерий, который подолгу настаивается у вас в кишечнике, или бактериальное повидло, покрывающее вашу кожу в промежутках между принятием душа. Вам, конечно, трудно представить, что более крупное существо может быть эндоцитопаразитом. Понятное дело, многоклеточные кажутся слишком упитанными, чтобы поместиться в одной единственной клетке хозяина. Тем не менее, найдётся немало субтильных существ, способных развиваться внутри клетки. Рекорд поставил червь нематода Трихинелла спиралис, для друзей просто Трихинелла, чьи крохотные личинки обитают в просторных клетках мышечной ткани. Этих червячков часто считают самыми мелкими из животных паразитов. Но в этой связи не могу не отдать должное моим двоюродным сестрам семейства Мемориды, и, в частности, Мемориды. Дика поморфа Эхмептеригис. Эти паразитические осы относятся к категории эндоцитопаразитов. Их самки умудряются откладывать яйца в яйца других насекомых. Вылупившись, личинки питаются содержимым хозяйского яйца вплоть до превращения в чудесных новых ос, которые Повторно вылупляются из скорлупы захваченного яйца вместо ожидаемого младенца. Попутно отмечу, что мужские особи этого вида, само собой прекрасно сложённые, со всеми своими шестью ножками, брюшком, грудной клеткой и головой, составляют в длину менее 1/5 миллиметра, что немногим больше диаметра вашего волоса. Они никогда не покидают хозяйское яйцо, используя интимную обстановку для совокупления со своими соседками по комнате. Женские особи вдвое больше и снабжены глазками и крылышками, которых нет у мужских особей. То, что такой сложный организм способен развиться в одной единственной клетке, впечатляет намного больше, чем простенькие тела сосиски вульгарных паразитических червей трихинел. Впрочем, отмечу, что в отличие от этих ос, чемпионок по проникновению в клетки, большинство моих сестер кладут яйца таким образом, что вылупляющиеся личинки крепятся на хозяине снаружи — эктопаразиты, или развиваются в тканях хозяина — эндопаразиты. Об искусстве паразитировать — На паразите. Найти идеальное жилье непросто, особенно если на него претендуют несколько желающих. Случается, что представительница одного с нами вида уводит у нас из-под носа идеального хозяина, чтобы отложить в него свои яйца. Еще более странная форма конкуренции — самопаразитизм — практикуется в семье афелениды. Эти наши двоюродные сёстры размером с миниатюрную осу, длиной от 60 до 2 мм, обожают тлю, клопов и других кровососущих, и из отложенных в них яиц всегда развиваются личинки женского пола. Самопаразитизм в данном случае заключается в том, что самка откладывает яйца с самцами на свои же личинки, развивающиеся на хозяине тле, то есть на теле этого первоначального хозяина разыгрывается настоящая война полов. Чтобы эту войну понять, вам нужно знать, как именно определяется пол ос. У нас ос. Самцы и самки во многом не схожи, и это тем более понятно, если вспомнить, что у особей мужского пола нет папы. Я вижу, у вас глаза лезут на лоб, и вы спрашиваете себя, не рехнулась ли эта оса. Но, уверяю вас, самцы без пап — торговая марка группы насекомых, к которой я себя причисляю — А именно перепончатокрылых, включающих в себя пчёл, шмелей и даже муравьёв. Почти все перепончатокрылые производят самок классическим способом. Яйцеклетка сливается со сперматозоидом, образуя яйцо, из которого вылупляется личинка, превращающаяся в великолепную особь, вылетающую из каркаса хозяина. одну из моих сестёр. А вот самцы развиваются из неоплодотворённых яиц и, значит, имеют ровно в половину меньше, по сравнению с самками, набор хромосом. Поэтому, когда самка осы встречает самца, тот в буквальном смысле оказывается её половиной с хромосомной точки зрения. Когда паразит паразитирует паразита, уже паразитирующего на своём хозяине, это, как правило, называют сверхпаразитизмом. А чего усложнять? И если у некоторых афиленид скрытый конфликт между полами неотъемлемая часть жизненного цикла, То сверхпаразитизм в большинстве случаев используется при межвидовой конкуренции. Чтобы вы лучше поняли, позвольте для начала познакомить вас с моими кузинами, цинепиды, входящими в категорию полулёгкого веса, 1,8 мм в длину. В отличие от остальной части семейства, предпочитающего в качестве хозяина насекомые Цынепиды откладывают яйца в листья разных растений, но особое пристрастие питают к дубовым листьям. Разумный выбор, учитывая, что их личинки строгие вегетарианцы и обожают лакомиться питательными растительными клетками. Но вначале жильё слегка перестраивается. Когда цинепиды откладывают яйцо в ткань растения, окружающие растительные клетки начинают распадаться, и вокруг младенца будущей осы образуется уютное гнёздышки. Вылупившись, личинка цинепиды, несмотря на свой нежный возраст, управляет развитием растительной ткани. с тем, чтобы окружить себя питанием и защитой. Эта реконструкция приводит к образованию своего рода мутантного бугарка, так называемого галла. который перетягивает на себя часть сосудов растения для бесперебойной доставки сахаров, питательных веществ и минералов и становится для личинки своеобразной идеальной растительной плацентой. Процесс организован превосходно. Чем больше питательных клеток поедают личинки, тем больше питательных резервов накапливается. Кроме того, если несколько яиц отложены в одно и то же место в галле, для каждой личинки найдётся отдельная комнатка. Единственное неудобство заключается в отсутствии туалетов. Личинкам приходится терпеть вплоть до окончательной метаморфозы и выхода из галов. Если внутри галла зачастую устроен одинаково, снаружи эти наросты отличаются разнообразием форм и цветов. Часто догадаться о виде цинепиды можно просто взглянув на образовавшийся гал. Но гал не только удобное жильё, он несёт и защитную функцию, выполняя роль крепости. Там, где есть идеальное жильё, Без завесников не обойдётся. Именно поэтому наши личинки манипулируют тканями растений таким образом, чтобы у галла сформировался прочный защитный барьер, отпугивающий тройядных хищников и других возможных захватчиков и паразитов. Несмотря на эти меры предосторожности, Очень многим видам мародёров удаётся проникнуть сквозь стенку галла, который иногда превращается в настоящее общежитие, где сосуществуют насекомые, клещи и грибы, потребляя ресурсы растения. Для некоторых из этих халявщиков гал только кров и стол. Таких квартирантов именуют инквилинами, не называть же их попросту сквоттерами. Другие рассчитывают поживиться ресурсами и растенияе, и личинки, которые в нём обосновалась. К несчастью для моих двоюродных сестёрцы Нипиды, сверхпаразитоидные осы другого семейства, Теремиды, не только красавицы, но и опасные и безжалостные убийцы. В своих роскошных медно-зелёных нарядах они не просто похожи на воительниц в металлической броне, но и на самом деле обладают страшным оружием. Яйцеклад. Этот орган для откладывания яиц достигает у них длины самого насекомого и легко пробивает стенку галла, в которой живёт личинка цинепиды. Чтобы отложить яйцо в этого хозяина под завязку на битово растительными клетками. Затем потомство терримиды развивается внутри личинки цинепиды, питаясь тканями насекомого, а не тканями растения, которые хуже усваиваются. В этой категории моя канадская двоюродная сестра наездник Мегарисса отрата выделяется своим непропорционально большим яйцекладом, достигающим в длину 14 см при теле длиной 4 см. На это как раз то, что нужно, чтобы пробить толстую деревянную стенку, за которой скрывается вожделенная цель личинка осы Tremex columba. И раз уж сами паразитические осы становятся мишенями для других паразитических ос, возникает вопрос: как не стать объектом паразитирования? К счастью, за тысячелетия естественного отбора многие виды обзавелись эффективными средствами защиты от своих сородичей-сверхпаразитоидов. В категории крайне осмотрительных ос заслуживают аплодисментов всеми шестью ножками осы семейства Капидосома. Их хозяин гусеница, которая снабжает личинок своими богатыми питательными веществами тканями, и чья кожа, точнее, кутикула, довольно легко прокалывается яйцекладом. Основная стратегия большинства моих сестёр состоит в том, чтобы оптимизировать шансы на выживание потомства, откладывая яйца во множество разных гусениц или наоборот, начиная гусеницу множеством яиц, в надежде, что хотя бы одно из них избежит паразитов. Осы Капедосомы нашли гораздо более оригинальное решение клонирование. Ейцо капидосомы, отложенное в гусеницу хозяина, начинает делиться на клеточные кластеры, а те в свою очередь делятся на кластеры, каждый из которых способен развиться в отдельную осу. Этот приём настолько эффективен, что из одного яйца может выйти почти 3000 особей, генетически идентичных, поскольку развиваются они из одной и той же исходной яйцеклетки. Настоящая армия клонов. И мои двоюродные сёстры-капидосомы действительно сделали ставку на военную стратегию. их личинки, хотя и идентичные генетически, имеют разное назначение. 3/4 из них, маленькие и тучные, со временем становятся новыми взрослыми особями, тогда как другие, худые и длинные, и с острыми мандибулами, ведут себя агрессивно и превращаются в грозных воительниц. Они патрулируют и сторожат внутренности гусеницы. выискивая злоумышленников, которых тут же и убивают. Этим боевым личинкам, полностью преданным своему сообществу, суждено умереть одновременно с гусеницей, когда та лопнет под напором тысяч своих обитателей. Подобно более известным рабочим муравьям, воинам и кормильцам, эти личинки образуют целую касту верную делу с их сестёр. Абы скостри перехитрить паразитов в их собственной игре. В дополнение ко всем этим случаям конкуренции между паразитами, которые и так доставляют немало хлопот, многие из наших хозяев, представьте себе, тоже пытаются причинить нам вред. А самые наглые, чтобы избавиться от нас, даже позволяют себе привлекать других паразитов. Так часто поступают тли, которые подвергаются нападкам моих двоюродных сестёр афилениды. Некоторым из этих тлей удаётся выжить, и они, усмехаясь, таскают в своём нутре страшные изуродованные трупики бедных маленьких ос. Их иммунная система, однако, тут ни при чем. Все дело в том, что тля, чтобы себя защитить, нарочно заражается венерической бактерией Хамильтонелла Дефенса, на которой, в свою очередь, паразитирует вирус бактериофага, что буквально значит «пожиратель бактерий», то есть вирус, атакующий исключительно бактерии. Конечно, всё это несколько запутанно, но именно такое хитросплетение позволяет тлям контролировать личинок осы Aphidius ervi. Таким образом, чтобы защитить себя от паразита, тля нуждается в вирусе, паразитирующем на бактериях, передающихся ей половым путём. К счастью для тли, бактерии, похоже, не слишком склонны её мучить. Необычность ситуации в том, что вирусы бактериофага сосуществуют со своими хозяевами бактериями, отнюдь не мирно. Впрочем, некоторые ведут себя достаточно скромно и внедряют свою генетическую информацию в хромосомы бактерии. К величайшей радости тли, именно это произошло с бактерией Haemophthalella defenssa. В результате ставшей носителем вирусных генов, защищающих её от ос. Поистине, неисповедимый пути естественного отбора. Упоминание о вирусах вынуждает меня сделать небольшое отступление. Но оставайтесь со мной. Эту историю стоит послушать. Надеюсь, вышеупомянутые примеры убедили вас в том, что ни одно существо не застраховано от паразитизма. Не избежали этой судьбы и вирусы, сами будучи паразитами. Например, гигантские вирусы, называемые мама-вирусами, паразиты амёб, в свою очередь, могут служить хозяевами крошечным вирусам под названием спутник. В существующей форме небольших вирусных частиц этот вирус сателит представляет собой настоящую мозаику из генов различных вирусов и способен размножаться только в присутствии мамовируса внутри амёбы хозяина. Его паразитический характер не подлежит сомнению, поскольку в его отсутствие мамовирус распространяется в амёбе намного лучше. Так что спутник можно считать верофагом или пожирателем вирусов. Пути паразитизма особенно извилисты, когда он затрагивает саму генетическую информацию. Одна из главных его жертв моя сестра Назония Витрепенис. На ней поколение за поколением паразитирует одна хромосома, Действительно, во многих популяциях этих маленьких чёрных ос, паразитирующих на личинках, в дополнение к их традиционным пяти хромосомам обнаруживается одна лишняя. И что ещё более удивительно, это внештатная хромосома, которую вы называете либо Б-хромосомой, либо PSSR, paternal sex ratio. Встречается только у особей мужского пола. Это явление тем более необычно, что в популяциях инфицированных этой хромосомой одновременно случаются эпидемии, связанные с переизбытком самцов. Как я объяснила вам ранее, мы осы умеем до определённой степени контролировать пол нашего потомства. Будучи представителями гаплодиплоидов, мы производим самцов только из неоплодотворённых яиц, а самок из оплодотворённых. Но у ос на зоне vitripennis инфицирована хромосомой PSR. Есть и такие оплодотворённые яйца, которые производят самцов Из-за этого доля самцов в популяции растет. Что же это за хромосомная чертовщина? Обычно, когда две особи на зоне совокупляются, самец вносит неопределенный вклад, просто снабжая спермой самку, которая затем, если пожелает, может оплодотворить свои яйца, чтобы отложить будущих самочек. Но если сперма несёт хромосому PSR, она уничтожает все отцовские хромосомы, поставляемые сперматозоидом, кроме, конечно, себя самой. И получается, что оплодотворённое яйцо вместо обычных 10 хромосом, полученных от обоих родителей, обладает пятью обычными материнскими хромосомами и вдобавок хромосомой PSR. что и приводит к появлению нового ложного самца, паразитированного хромосомой. Больше всего в этой истории не везет, как это ни парадоксально, самим самцам, паразитированным хромосомой ПСР. Они никогда не смогут внести генетический вклад в будущие поколения. За исключением передачи эгоистичной хромосомы, занятой лишь воспроизведением генетики. себя самой. Об искусстве сотрудничества между паразитами. Как видите, врагов у ос-паразитоидов множество: будь то другие осы-паразиты или иммунные системы наших хозяев, берущие в союзники вирусы и бактерии. Да только посеешь ветер, пожнёшь бурю. Паразитоидные осы тоже не лыком шиты и запаслись самыми необыкновенными союзниками. Возьмём замечательных ос рода Катезия и семейства бракониды. Личинки этих ос предпочитают в качестве хозяев крупных гусениц, а потому мамаша Катезия заботится о том, чтобы отложить побольше яиц в молодых особей этих гусениц. Пожираемые ими растения превращаются в пищу для паразитирующих личинок, а гусеницы становятся их передвижным продовольственным складом. До вылупления личинок могут пройти дни или даже недели, и это особенно опасный период для беспомощных малюток, непосредственно контактирующих с иммунной системой гусеницы. Это её иммунная система, состоящая из защитных молекул и клеток полицейских, выискивающих злоумышленников, должна была бы обречь ос на немыслимые муки, перфорацию и беспрестанные атаки фагоцитов. Но, как вы вскоре поймёте, мои сёстры-бракониды не так просты. Чтобы личинки не стали мишенью для оборонительной системы гусеницы, мамаша браконида покрывает яйца специальными микроскопическими частицами, способными нарушить и даже подавить иммунитет гусеницы. Дальше больше. Эти частицы могут по-разному воздействовать на поведение хозяина, например, вызывая у него булимию. предотвращая метаморфозу или того хуже, принуждая защищать своих мучителей. Когда личинки катезии достигают зрелости, они выбираются на свет, бесцеремонно раздирая кожу гусеницы изнутри. Беспомощная гусеница довольно часто выживает после таких травмирующих родов. Оказавшись на открытом воздухе, личинки ос начинают метаморфозу и спешно ткут себе шёлковые коконы. Это не Бог весть какая защита от возможных хищников или сверхпаразитов, но личинки вдобавок рассчитывают на помощь своей жертвы. Изородованная гусеница по неволе покрывает кокон дополнительным слоем защитного шёлка и обеспечивает наружную охрану. Учёные догадались, что между частицами, впрыскиваемыми осами при откладывании яиц, и этим ненормальным поведением гусеницы, которая в любом случае в конце концов умирает от голода, существует связь. Внимательно изучив природу впрыскиваемых частиц, они обнаружили, что это вирусные частицы. Точно так же, как тля посредством бактерий объединилась с вирусами, чтобы защитить себя от атак паразитоидных ос, мои кузины-бракониды скооперировались с вирусами, чтобы удобнее паразитировать на гусеницах. Эта схема просуществовала миллионы лет и служит десяткам тысяч видов паразитоидных ос. Вот такие удивительные, взаимовыгодные отношения сложились между браконидными осами и вирусами, которые, ясное дело, так и называются, браковирусы. Получается, что для распространения вируса и его передачи осам следующего поколения личинкам необходимо выжить. А для этого браковирусам нужно побороть иммунную систему гусеницы и воздействовать на ее поведение. Но я не зря ранее советовала вам с осторожностью относиться к подобным взаимовыгодным отношениям. На первый взгляд, каждый партнер и вирус, и оса в равной степени извлекают выгоду из своего сотрудничества. Но в реальности... Осы бракониды фактически одомашнили, можно даже сказать, поработили браковирус. Они сделали его неспособным размножаться вне своих яйцеклеток. И вдобавок наложили руку на нужную для размножения вируса генетическую информацию, которую хранят в собственном геноме. Короче. Мои двоюродные сёстры впрыскивают в гусеницу щедрую порцию незрелых вирусов, секретирующих токсины только лишь для изменения клеток гусеницы, хуже того, для транспортировки токсинов самой осы. Как видите, задолго до человека мы паразитические осы Уже вступили в эру биологического оружия и начали использовать вирусы как средство массового поражения иммунной системы и управления поведением. Этот последний пример ещё одно свидетельство нашего невероятного паразитического дара. Но я отдаю должное и чужому таланту, если он того стоит. Например, Некоторые нематодные черви заслужили моё уважение о домашние бактерии для победы над хозяином несмотря на свою незначительную длину в полмиллиметра черви нематод стейнернема и хеттера рабдитис всегда готовы к войне Потому что в кормании их пищеварительной системы есть боевой бактериальный резерв, готовый к использованию в борьбе с непокорной жертвой. Эти нематоды либо ползают в поисках подходящей личинки или насекомого, либо устраивают для своей жертвы засаду. И тогда, чтобы достичь цели, они способны подпрыгивать на необычную высоту 5 мм. Что как ни крути, соответствует их десятикратному размеру. Затем начинается атака по тщательно продуманному плану. Сначала нематода сверлит кутикулу хозяина, чтобы проникнуть внутрь. В ответ на такое вторжение хозяин немедленно призывает на помощь свою иммунную систему, признанную уничтожать всё на своём пути. Но нематоде это нипочем. Благодаря своей бактериальной флоре она способна легко противостоять атакам иммунной системы хозяина. Иммунитет хозяина не очень разборчив и, заслышав сигнал тревоги, без колебаний сметает все на своем пути. И едва он уничтожает значительную часть безвредных бактерий хозяина, нематода срыгивает собственные бактерии. Эти бактерии типа ксенорабдус или фоторабдус плохо переносят конкуренцию и не выжили бы в среде густонаселённой другими бактериями. Нематода и её бактерии работают сообща, чтобы ослабить иммунную систему хозяина, а также сородить антибактериальный коктейль для уничтожения остатков его бактерий. По окончании зачистки начинается праздник размножения. Через 10 дней полость насекомого заполняется под завязку несколькими сотнями тысяч червей и еще большим числом бактерий. Удивительно, но эти бактерии приобретают свечение, от чего хозяин делается частично люминесцентным. Красиво, но пока непонятно, зачем понадобилось это свечение. Здесь опять можно было бы говорить о примере прекрасного и успешного сотрудничества между нематодами и бактериями, но на поверку союз оказывается неравным. Черви используют чрезмерное размножение микрофлоры, чтобы восстановить силы, подкрепившись своими же бактериями. Они предусмотрительно поедают не весь домашний скот, а оставляют немного на развод, чтобы пополнить свой кишечный и бактериальный запас, предназначенный для поимки следующей жертвы. Только и слыша о боссах, гусеницах, нематодах, бактериях и вирусах, вы, вероятно, подумали, что все эти истории не имеют к вам отношения. А вот и нет. Очень возможно, что именно этот союз люминесцентных бактерий и паразитоидных нематод объясняет многочисленные случаи чудесного выживания во время гражданской войны в США. В 1862 году в одной из самых кровопролитных битв, сражении при Шайло в штате Теннесси, многих раненых сочли убитыми и оставили на поле боя, Некоторых обнаружили и спасли лишь через несколько дней. По возвращении немало выживших рассказывали одну и ту же любопытную историю. Пока они в отчаянии ждали смерти, их раны засветились в темноте. Не понимая природы этого свечения, солдаты и врачи уверовали в божественное вмешательство. и назвали непонятное явление ангельским сиянием. Если и хотите знать моё осиное мнение, настоящая причина не столь сверхъестественна, хотя и не менее впечатляющая. Открытые раны, вероятно, привлекли множество мух, которые отложили в них яйца. Личинки, окопавшиеся в беспомощных солдатах, в свою очередь привлекли внимание наших знаменитых нематод, прогуливавшихся где-то неподалёку. И в ранах наших вояк была проведена своего рода военная операция в уменьшенном масштабе. В данном случае вышеописанная стратегия паразитарной атаки и защиты сослужила людям добрую службу. Неметоды в связке с бактериями убивали насекомых, окупировавших раны, и способствовали их частичной кастрации. Этим чудом спасённые люди прошли курс лечения антибиотиками задолго до того, как ваши учёные их открыли. И всё благодаря нам, паразитам. Так что пусть сверхъестественное свечение ран у солдат во время гражданской войны в США напомнит вам, как широко распространён паразитизм и как часто его последствия бывают непредсказуемыми. Вижу, мои рассказы убедили вас в немыслимой жестокости, на которую способны мы, паразитические осы. Лично я воспринимаю это как комплимент. Но, если вы сохранили здравомыслие, то должны согласиться с тем, что мы приносим пользу. Похоже, некоторые из вас уже это поняли и потому установили с нами взаимовыгодные отношения, пользуясь нашими услугами в сельском хозяйстве для эффективной борьбы с личинками и насекомыми-вредителями. В-за названия и имени некоторых экологических инсектицидов скрывается кончик моего яйцеклада, готового до смерти замучить тех, кто портит ваши фрукты и овощи. О, благодарите меня, благодарите. Я так и жужжу от удовольствия.